Глава сорок девятая. Дракон, Драконица и Манька. «Ну, вот и мое скромное жилье!» — дракон галантно распахнул двери своей пещеры. «Проходите, не стесняйтесь!» Драконица стрельнула глазками и вошла. Хозяин потопал следом. Чистота пещеры потрясала. «Кажется, она не была такой намытой со времен сотворения и заселения». На окнах висели новые кисейные занавесочки, на подоконнике зеленел куст мандрагоры в глиняном горшке и любопытно шевелил зелеными листочками. На столе был накрыт романтический ужин, при виде которого королевский повар посинел бы от зависти. У очага чинно сидел булька. На все три шеи было повязано по голубому бантику. Ему отводилась роль милого питомца и растопителя сердец. Но щенок так и не смог войти в роль, и теперь двумя головами обкусывал бантик с третьей. Третья голова не возражала. Монтикора лежала на полке сверху и смотрела вниз недобрыми янтарными глазами. Ей это все совершенно не нравилось. Не нравились переполох и генеральная уборка, учиненная драконом, и что ей не позволили украсть немного мраморной телятины и перенесли любимую спальную подушку. А вот Булькины бантики, напротив, очень даже нравились, но и ими поиграть не позволили, а нацепили на щенка, что ей опять-таки совершенно не нравилось. Поэтому Манька намеревалась мстить, и мстя ее была страшна. В теории. Ой, какая прелесть! Гостья оглядела окрестности и приметила щенка, доедающего бантик. Какой милый! Греческая порода, если не ошибаюсь. Дракон кивнул, а Манька зашипела на нахальных пришельцев со своего места. Усы и кисточки на ушах воинственно встопорщились. «Ой, какой котеночек!» — снова восхитилась драконица и протянула к мантикоре лапы. Та прижала ушки и угрожающе заворчала, намекая на кусь. Гостья на мгновение замешкалась, куда-то обернулась и протянула Маньке маленький бумажный бантик на ниточке, свернутый из парадной салфетки со стола. Манька округлила глаза и что-то подумала про себя о запрещенных приемах и честных мантикорах, но... А дракон стоял и смотрел, как она прыгает за бантиком, а булька слаем носится следом. Драконица сидела на полу и смеялась в голос, наблюдая за всей этой кутерьмой. И дракон был счастлив.